Глава двадцатая. Первый раз меня тормозят буквально на пороге в спортклуб, в самом верху длинной темноватой лестницы. Парень, ровесник мой примерно, открывает двери прямо перед моим носом, не глядя, шагает в проем, сбивает с ног и чуть не прекращает, таким образом едва начавшийся квест. Чудом умудряюсь зацепиться за перила и не обрадовать задницей жесткую лестницу. Парень тормозит на полном ходу. удивленно пялится на меня, словно инопланетянку глядел. Затем говорит без особого сожаления. «Прости, не думала, что тут кто-то есть». «Ничего». Хриплю я, придя в себя и намереваясь обойти препятствие, но парень не пускает. «А ты не перепутал двери?» «Вроде тут только одна дверь». Пожимаю я плечами. «Не перепутаешь. Это же спортклуб». «Он самый...» Парень отшагивает назад, приглашая таким образом прийти в помещение. Пользуясь этой возможностью, захожу, оглядываясь с любопытством. Никогда не была в таких местах. Я вообще спортклубы не посещала ни разу, как-то не сложилось. Но в кино и рекламе видела, конечно же. Так вот, реальность далека от того, что успеваю себе нафантазировать. Помещение небольшое. Стены выкрашены в синий цвет. Такой предбанник со стульями. Дальше одна дверь, сейчас закрытая. И все. Как-то вообще неприветливо и неинформативно. Ясно, что с улицы тут никого не ждут. Парень, между тем, вытащив меня на свет, не скрываясь, пялится. Взгляд его настырный, не особо приятный. И потому я решаю не тянуть, а сразу взять быка за рога. Мне нужно, но парень перебивает меня. У нас нет женских групп, и даже раздевалки женской нет, так что не по адресу малышка. Я, пропустив малышку мимо ушей, хотя в другой ситуации показала бы, что я кто угодно, только не малышка, упрямо договариваю. Встретиться с хозяином клуба. Выражение глаз парня меняется. Теперь он смотрит с подозрением. Зачем? «По личному вопросу. Спокойно поясняю я, а затем спохватившись, что Ванька мог неверную информацию предоставить, или что здесь несколько владельцев уточняю. Мне нужен Тагир Хазаров». «Зачем?» Заела его, что ли?» «По личному вопросу. Упрямо повторяю я, складывая руки на груди и с вызовом глядя на парня. Где могу его увидеть?» «Тут вопрос другой, малышка», — скалится парень. «Захочет ли он тебя видеть? Ты, если что-то предлагать собираешься, то сразу мимо. Его не заинтересуют услуги. Любые. И товары. Любые. Откуда ему знать? И вообще, у меня время поджимает, а я тут его теряю на объяснение с человеком, возможно, вообще не причастным к Хазарову». «Я не собираюсь ничего предлагать», — холодно отвечаю я. «Скажите, где могу его увидеть, и я пойду. А если не можете, то просто так пройду». «Не пройдешь, малыш», — качает парень головой. «В зал только через раздевалку мужскую». Пожимаю плечами. «Он меня испугать, что ли, так хочет?» «Может, рассказать ему, как ставится мочевой катетер мужчинам?» И сколько я их поставила за свою карьеру реанимационной медсестры? Ничего страшного. Я попробую. Хазаров в зале сейчас? Пытаюсь обойти парня, но он загораживает проход. Не торопись. Скажи, как зовут, я у него спрошу. Мое имя ему ничего не скажет. Но если необходимо, скажи, что я хочу встретиться с ним по поводу его сына. Парень раскрывает рот, осматривает меня еще раз. Теперь уделяя особое внимание фигуре. Живот, что ли, ищет. Черт, да сколько можно? Сама скажу. Решаю я, неожиданно подныривая под его локтем и толкая дверь в раздевалку. За спиной слышится «Куда, блин?». Но я умею быть шустрой. В раздевалке, кстати, вообще обычной, больше похожий на школьную. С деревянными лавками, вешалками, прибитыми к стене. С на них одеждой никого нет. Только в конце длинного помещения слышится шум воды. Душевая, наверное. Быстро иду к еще одной двери. В этот момент душевая открывается, являя моему взгляду, здоровенного голову мужика, кажущегося одетым из-за обилия шерстяного покрова. Зимой должно быть тепло человеку, повезло прямо. Он застывает в изумлении, разглядывая меня, а затем и забежавшего следом парня. «Серый, твоя, что ли?» «Не», — досадливо отвечает тот. «Хазара, походу». Мужик степенно кивает и топает мимо, нисколько не стесняясь. Его впечатляющие верительные грамоты покачиваются при ходьбе, а на шерсти блестит влага. «Блин, жмурюсь на мгновение». Как это все теперь развидеть? Краем глаза отслеживаю направляющегося ко мне парня с выражением на лице и дергаю дверь в зал. По инерции делаю несколько шагов, оглядываюсь, стремясь сразу обнаружить нужный мне объект. Проблема в том, что я не знаю, как выглядит Тагир Хазаров. Даже приблизительно. Ванька темный. Наверное, его отец тоже брюнет. Но не факт. Помещение одно и очень большое. Судя по всему, выкуплен весь второй этаж бывшего магазина и оставлены только несущие столбы. Все остальные перегородки снесены. Интерьера никакого нет. Все грубо, нарочито функционально. Серые бетонные стены кое-где проглядывающей кирпичной кладкой. Пол покрытый чем-то темным и практичным. Из-за вечернего, но не ночного времени здесь довольно оживленно. В центре на ринге идет спарринг. Слева на выставленных в два ряда спортивных тренажерах полно народу, справа на низких матах с хеканем бросают друг друга на спину мужики. В дальнем углу несколько человек лупят по грушам разных размеров и конфигураций. По стенам длинные деревянные лавки, на которых сидят спортсмены. И валяются какие-то тряпки, похожие в футболки или другая одежда. Все крайне брутально и аскетично. Это не спортклуб из рекламных плакатов, тут никто не задумывается о клиентоориентированности, здесь даже слов таких не знают наверняка. И ни одной женщины. Вообще. На меня сразу смотрят несколько человек, и даже тишина наступает в ближайшем пространстве. Неуютно. «Хочется поёжиться, закрыться. Очень уж атмосфера тут. Маскулинная. Дышать тяжело даже. Но меня ждет Ванька, а значит, времени на привыкание нет. Да и не надо мне этого. Мне нужен Тагир Хазаров. Громко говорю, я в пространство, никому персонально не обращаясь. Где я могу его найти?» Слышу хлопок двери позади, и взгляды мужиков, как по команде, перемещаются за мою спину. «Блин, ну я же сказал подождать!» Парень, что разговаривал со мной только что, с досадой выдыхает и приказывает. «Стой тут!» Я киваю, стараясь не реагировать на внимательные взгляды, которых становится все больше, и больше по мере того, как информация о появлении в истинно мужском мире женщины – Докатывается волнами все дальше. Очень сильно не по себе. Так смотрят. Они что, женщин никогда не видели? Парень, легко скользнувший куда-то в сторону татами, выныривает из-за спин спортсменов и машет мне, чтоб подошла. Я иду, а мужики поворачиваются следом, как флюгеры, рассматривая теперь меня сзади. Зад горит. Да чтоб вас! Злюсь на дурость и нелепость ситуации, сжимаю губы, выпрямляюсь. Впрочем, стараясь особо не вертеть бедрами. Им и без того слишком много внимания. Следом за парнем, которого шерстяной великан назвал серым, прохожу через половину зала и торможу перед лавкой у стены. На ней сидит полуголый татуированный мужик лет сорока примерно. Темноволосый. Небритый и не особо довольный, судя по выражению лица. Он занят стягиванием с рук спортивных бинтов. Волосы мокрые от пота, грудь и плечи тоже блестят, словно маслом смазанные. Заметив меня, мужчина вскидывает голову и режет внимательным, напряженным взглядом. Меня на мгновение продирает холодом от ледяного выражения его глаз, впрочем, быстро сменившегося на безразличие. и я с ней не спал коротко говорит он серому стоящему за моей спиной проводи девушку на выход серый кладет мне на плечо тяжелую ладонь но я дергаюсь сбрасывая руку выступая вперед и говорю я не претендую вы ошиблись он бросает бинты на лавку откидывается на стену разглядывая меня изучающе ты говорила про сына «Да». Киваю. Про Ивана, Пересветова. Знаете такого?» А сама внимательно всматриваюсь в его лицо, ища хоть какой-то отклик. И не получаю его. Мужик равнодушен, взгляд холодный и каменный. «Нет. Серый проводи». Серый пытается опять сгробастать меня за плечо, но я уже наученный опытом уворачиваюсь. Делаю еще шаг к мужику и настойчиво повторяю. «Иван Пересветов. Десять лет. Ваш сын. Его мать Тамара Пересветова. Помните такую?» «Нет». Равнодушно роняет он, опять смотрит на Серого. «Подождите!» Я снова пытаюсь увернуться от руки парня, но он тоже учится, а потому второй раз не удается провернуть тот же фокус. «Да подождите! Как не знаете?» «Она говорит, что ее сын от вас. Что вы ее? Черт, да подождите!» «Серый сжимает крепче за плечо, пытаясь увести, но я не могу так быстро сдаться. Это наш единственный шанс. Он должен вспомнить. Он должен же. Как же так?» «Послушайте, быстро начинаю говорить я, настойчиво глядя в непроницаемые темные глаза Хазарова. «Хотя бы посмотрите на него». Я была уверена, что вы в курсе. Нам очень нужна ваша помощь, понимаете? Очень. Не мои проблемы. Равнодушно говорит он. Если ребенок болеет, то есть фонды и всякие сборы. Не обязательно врать. Я не вру, не вру. А ну, пустил ее. Маленькие темноволосы с густок ярости вырываются между мной и серым. Да с такой силы, что парень отпускает мое плечо и отступает назад. А Ванька, который, естественно, даже не подумал слушаться и ждать оговоренные полчаса на улице, заслоняет меня спиной и злобно смотрит на Хазарова. Я не успеваю ничего сказать, только рот раскрываю беспомощно, с ужасом наблюдая, как в руке у Ваньки появляется нож. Да боже мой! Ванька, ты с ума сошел! Дай сюда! Я пытаюсь забрать у него оружие, но мелкий защитник выворачивается, смотрит злобно на Хазарова и шипит сквозь зубы. «Не трогать ее, Убью!» И еще говорит кое-что, за что надо непременно по губам надавать. Потом, наедине. Хазаров, нисколько не напрягаясь от ножа в пальцах десятилетнего ребенка, разглядывает его внимательно. «Это он, что ли?» Переводит взгляд на меня. «Да». Киваю, старательно пытаясь чуть оттеснить Ваньку. В голове молнии найти и завалить хотел. Черт. С него станется кинуться сейчас. «Извините, он перенервничал. Ванька...» «Ничего не перенервничал...» Звонко печатает Ванька. «Много чести». «Хороший нож...» — кивает Хазаров. «Кто делал...» Хороший человек. Вижу. И пользоваться умеешь? Да. И на человека? Да. Хазаров опять смотрит на меня. Насчет помощи понимаю теперь, да. Явно не помешает. Но я тут ни при чем. Мне в этот момент все же удается чуть оттеснить Ваньку и встать перед ним. Послушайте, я понимаю, что вы не вспомнили. Но мама Вани уверена, что вы его отец. Мне плевать. В этом городе сотни баб могут быть уверены, что я отец их детей. Это не имеет никакого отношения ко мне. Да ты... Звонко кричит Ванька, пытаясь прорваться к Хазарову, но я не пускаю. Ванька не успокаивается и рассказывает Хазарову, кто он, с выражением и фантазией. У меня краснеют уши, а Хазарову плевать похоже. Он смотрит на Серого, коротко кивает, и тот активизируется, прихватывая меня опять за плечо. Тут же вступает Ванька. «Руки от нее!» Серый показательно поднимает ладони вверх. «На выход!» — командует. «Я в таком страшном раздрае, что даже не нахожу, что сказать еще. Почему-то именно такого сценария развития ситуации не виделась». Я настолько была уверена, что Хазаров знает про Ваньку, или, если не знает, то вспомнит Тамару. Все же имя редкое, что и теперь не знаю даже, что сказать. Как убедить его нам помочь? От этой растерянности теряю время, и Серый уводит нас от хозяина клуба. Обратно, через толпу молчащих, все это время мужиков. Ванька идет впереди. Ножа уже в руках нет. Смотрит по сторонам с вызовом. «Шаг» печатает твердо. «Защитник мой». А я не выдерживаю и все же оглядываюсь перед тем, как выйти из зала. Хазаров внимательно смотрит нам вслед. И все. Все. В предбаннике Серый открывает двери, кивком приказывает покинуть помещение. Ванька спускается первым, и я за ним. Никто не говорит ни слова. Дверь просто захлопывается за нашими спинами. Звук хлопка ударил по голове, приводя в чувство. Я смотрю на худенькую Ванькину спину и кусаю губы от отчаяния. Что делать-то теперь? Куда деваться?